Смеясь, он дерзко презирал Земли чужой, язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, Не мог понять всей миг кровавый, На что он руку поднимал. И он убит и взят могилой. Как тот певец неведомый, но милый, Дабы чревности глухой, воспитанный им с такой чудной силой, Сраженный, как и он,